«Я слышал, что Шалиев подставил тебя под убийство Бермера, после чего отправил в психушку», — глядя Стинову в глаза, сказал Хук. «Первое ему удалось», — ответил Стинов, «а вот в изолятор вместо меня отправился кто-то другой». «Рад за тебя», — сказал Хук. Желая придать встрече более непринужденный характер, Медлив выставил на стол заранее припасенную коробку с сэндвичами и банки с пивом и джином. «Спорю на натуральный бештекс, что ты никогда не догадаешься, где все это время скрывался Стинов», — подмигнул хуку медлев «И где же, дернув за кольцо, Хук распечатал банку с пивом?» «На земле». Внимательно следя за реакцией Хука, сообщил Медлив. «На земле?» — машинально переспросил Хук. Поднеся банку к губам, он сделал большой глоток. «Это где же?» «Земля!» — Медлев руками нарисовал в воздухе большой круг. «Это то, что находится вне сферы». «Ну и как там?» — все так же невозмутимо поинтересовался Хук. «Слушай, кончай валять дурака!» — разозлился Медлев. «Ты что, не понимаешь, о чем я говорю?» «Понимаю», — кивнул Хук и указал зажатой в руке банкой Настинова. «Ты находился вне сферы. И тебя это ничуть не удивляет?» — спросил Медлив. «А почему это должно меня удивлять?» — пожал плечами Хук. «Кто-то должен бы первым найти способ пролезть сквозь поле». Не найдя, что на это ответить, медлев только головой покачал. «Выходит, тебя не пугают, связанные с этим перемены?» — спросил Стинов. «Сфера давно уже нуждается в переменах», — ответил Хук. «Только полному болвану непонятно, что раздробленность на отделы в конце концов всем нам выйдет боком». «Я вернулся в сферу вместе с землянами», — сказал Стинов. «Они готовы оказать нам помощь и содействие в решении...» проблем «А почему бы просто не уничтожить поле?» — спросил Хук. «Если отключить генераторы, то поле не исчезнет, а начнет сжиматься, уничтожая все, что находится внутри него», — ответил Стинов. «Прежде чем ликвидировать сферу, необходимо решить вопрос с переселением ее жителей на Землю. В принципе, это возможно, только для этого...» потребуются время и средства. Челноки, которые создали на Земле для доставки в сферу первой экспедиции, пока еще не слишком надежны и недостаточно грузоподъемны для осуществления массовой эвакуации. «Значит, придется подождать», — констатировал Хук. Забравшись рукой в коробку, он выбрал себе сэндвич с овощами и майонезом. Но я так понимаю, вы пригласили меня не за тем, чтобы попить пиво и поговорить о грядущем переселении на землю. Стинов с Медливым переглянулись. «Говори», — сказал Медлив. «Я пригласил Хука, потому что решил, что он может оказаться нам полезен. Вдвоем нам Шалиева не одолеть». А, так вы решили подколоть Шалиева? В зеленых глазах Хука сверкнули огоньки азарта. В этом можете рассчитывать на меня целиком и полностью. Заметив сомнение Стинова, которому было совсем непросто решиться так сразу выложить всё человеку из безопасности, которого он знал весьма поверхностно, Хук усмехнулся. Давай, давай. — подбодрил он Стинова. — Рассказывай, в чем там дело. У меня не меньше причин ненавидеть Шалиева, чем у тебя. — Чем же он тебе так не угодил? — по-прежнему, испытывая сомнения, спросил Стинов. — Ты помнишь мою команду, с которой мы брали комендантов в секторе Ломоносова? — задал вопрос Хук. Дождавшись, когда Стинов утвердительно кивнул, он продолжил. — Так вот... Все эти специалисты самого высокого класса, равных которым нет во всей сфере, теперь работают в вахтерами, охраняют лифты в сельскохозяйственной зоне. Во всех секретных операциях, связанных с риском для жизни, Шалиев теперь использует своих боевых клонов. Потери при этом в несколько раз больше, чем если бы операцию проводило мое подразделение». Но кто на это будет обращать внимание, если клоны — это не люди, а всего лишь расходный материал? Служба безопасности при Шалиеве стала совсем не той, что была во времена Бермера. Медлив грустно кивнул, подтверждая слова Хука. В той высокой степени свободы, которой пользовалась прежде служба безопасности, Шалиеву постоянно виделась угроза заговора, Поэтому всех специалистов безопасности, которые прежде могли работать самостоятельно, он низвёл до уровня простых исполнителей. Любая инициатива сделалась наказуемой. У меня за стеной сидит эксайд, за которым я должен наблюдать, а о цели операции, в которой он задействован, мне ничего не известно. Стояновичу можно было осуждать за то, что он действовал слишком прямолинейно, добавил хук. Но о Песков тот вообще ничего не делает. Все серьезные операции проводятся только под непосредственным контролем самого Шалиева. А шеф службы безопасности занят главным образом только организацией охраны стратегических объектов. Да и то «Делает это из рук вон плохо. Не далее, как сегодня. В корпус руководства отдела вломились семеро человек, требовавшие встречи с Шалиевым, и охрана не сумела остановить их. Двух моих ребят было бы достаточно». «Подожди», — прервал его Стинов. «Семеро человек ворвались в корпус руководства? Ну да», — хохотнув кивнул Хук и один из них был монах Геренит. «Однако...» — восхищенно прищурился Хук. «Ты информирован не хуже меня». «Это были земляне...» Стинов с досадой ударил пальцами по краю стола. «Что было дальше?» «Как мне рассказывали, арестовать их не удалось. Не знаю, в чем там была проблема...» Но чтобы хоть как-то уладить дело, пришлось вмешаться самому Пескову. Непрошенных гостей провели в корпус и поместили в одну из комнат для совещаний, пообещав беседу с Шалиевым по инфосети. Это все, что мне известно. — Можно разузнать еще какие-нибудь подробности об этом деле? — спросил Стинов. — Главное, как проходили переговоры с Шалиевым. «В этом мире нет ничего невозможного», — ответил Хук. «Но для начала мне хотелось бы узнать, на кого, собственно, я буду работать и что за дело мы собираемся провернуть».